Глава 1. Единство мира. С того самого момента, как человек осознал себя, то есть отделил себя от мира, он стремится найти в этом мире своё место и опять включить себя в этот мир. Чтобы это сделать, ему нужно постичь единство мира. Проблема познания подробно рассмотрена в шестой главе. Здесь же автор ограничится несколькими вводными замечаниями.